Глава 58 Вопреки ожиданиям Элизабет, Бингли не только не получил от своего друга письма с оправданиями, но и наоборот, вскоре после визита леди Кэтрин снова привез мистера Дарси в Лонгборн. Молодые люди приехали довольно рано. И прежде чем миссис Беннетт успела сообщить вновь прибывшему о том, что на днях она имела честь беседовать с его тетушкой, замечание которого Элизабет боялась сейчас больше всего на свете, мистер Бингли, желавший побыстрее остаться наедине с Джейн, предложил всем выйти на свежий воздух и немного пройтись по парку. Большинство ответило согласием. Поскольку миссис Беннет недолюбливала такие прогулки, а Мэри чересчур дорожила своим временем, они отправились в сад в Питерол. Бингли и Джейн, намеренно замедлив шаг, очень скоро позволили остальным оторваться от них, и таким образом Элизабет, Китти и Дарси теперь шли втроем. Редко кто-либо из них осмеливался обронить случайную фразу. и «Если Китти просто стеснялась говорить в присутствии мужчины», то Элизабет сейчас думала над своим окончательным решением, чем, возможно, занимался и Дарси. Вначале все они дружно направлялись к Лукасам, так как Кити изъявила желание навестить Марию. Однако вскоре Элизабет заметила, что лично ей там делать нечего, и, попрощавшись с сестрой, отважилась продолжить прогулку лишь с одним мистером Дарси. Улучив подходящий момент для того, чтобы заявить о своем решении, И, собравшись с духом, она, наконец, произнесла. «Мистер Дарси, я очень эгоистичный человек и ради того, чтобы облегчить собственные страдания, вполне готова пренебреть чувствами другого. Боюсь, что мне на самом деле все равно, причиню я вам боль или нет, однако молчать я больше не могу. Я должна поблагодарить вас за невиданную доброту по отношению к моей бедной сестре. Как только мне рассказали о вашем поступке, я навсегда забыла о покое и искала первого же удобного случая, чтобы выразить вам всю свою признательность. И поскольку остальным членам моей семьи ничего неизвестно, хочу сказать вам спасибо и от «Мне жаль», — проговорил он голосом, преисполненным душевного волнения, — «просто невероятно жаль, что вам сообщили то, что неминуемо должно было вас расстроить». Я не знал, что миссис Гардинер лучше не доверять. «Не стоит винить мою тетушку. О вашем участии в этом деле мне подсказала сама Лидия, которая всегда была крайне легкомысленна и неосмотрительна. Разумеется, узнав об этом, я не успокоилась бы до тех пор, пока я не выяснила бы всех подробностей. Позвольте мне еще раз от имени моей семьи поблагодарить вас за проявленное вами великодушие. За то, что, невзирая на трудности и унижения, через которые вам довелось пройти, и вы не отказались от первоначального замысла и все-таки нашли их. «Если вы действительно считаете, что должны выразить благодарность, — ответил он, — поблагодарите себя. Я не стану отрицать, что за время поисков испытал много неприятных волнений, но я был движим желанием сделать вас счастливой. Поверьте, ваша семья ничем мне не обязана. Несмотря на все свое уважение к ним, в те дни я думал только о вас. Это замечание смутило Элизабет настолько, что она не смогла произнести ни слова. После короткой паузы мистер Дарси добавил, «Вы слишком благосклонны, коль скоро соглашаетесь уделять мне столько внимания. Но если ваши чувства не претерпели со времен апреля никаких изменений, то лучше сразу...» «Скажите мне об этом. Что касается моего влечения, то оно осталось прежним. Но мне будет достаточно лишь одного вашего слова, чтобы навсегда оставить вас в покое». Элизабет оказалась в весьма неловком положении, поскольку такой ситуации она явно не предвидела. Сознавая, что молчать больше нельзя, она дала ему понять, что с тех пор ее чувства — подверглись настолько значительным переменам, что его нынешнее заверение в привязанности доставляет ей огромное удовольствие, и она не может принять их без благодарности. Этот ответ, безусловно, осчастливил его, и он выразил свою радость той теплотой и нежностью, какие присущи только без памяти влюбленным мужчинам. Если Элизабет осмелилась в эту минуту встретиться с ним взглядом, она бы заметила, как сильно его лицу ушло выражение крайнего умиления. Но, несмотря на то, что она не видела этого, она прекрасно его слышала и с каждым новым словом все больше убеждалась в истинности его любви. Они шли вперед, хотя не совсем понимали, куда, но обращать внимание на такие мелочи сейчас было просто невозможно. Элизабет вскоре узнала, что сегодняшним откровением они обязаны прежде всего его тетке, которая действительно по дороге домой заехала к нему в город и рассказала о своем путешествии в Лонгбург. Подробно остановившись на разговоре с Элизабет, она даже пробовала воспроизвести отдельные фразы, которые, по мнению ее милости, свидетельствовали о стремлении Элизабет любой ценой заполучить ее племянника. Под конец, пожаловавшись на упрямство барышни, леди Кэтрин попыталась хотя бы с него взять слово, не заключать помолвки. Однако джентльмен такого обращения давать не стал. Таким образом, результаты ее встречи с мистером Дарси оказались прямо противоположными тем, которых она ожидала. «Зато она вернула мне ту надежду, — сказал он, — с которой я уже почти расстался». «Видите ли, я достаточно хорошо усвоил одну черту вашего характера, которая после разговора с тетушкой помогла мне убедить себя в том, что если бы вы решительно и бесповоротно были настроены против меня, вы бы открыто признались в этом, леди Кэтрин». Покраснев и улыбнувшись, Элизабет ответила, «Пожалуй, вам на самом деле уже довелось узнать, на что я способна со всей своей прямотой». «Ведь однажды, наговорив вам в лицо столько гадостей, впоследствии я вряд ли бы стала воздерживаться от того, чтобы не оскорбить вас и в присутствии ваших родственников». «Но разве в своих высказываниях вы были неправы? Несмотря на то, что некоторые ваши обвинения я считаю необоснованными, мои собственные поступки действительно заслуживают порицания. Они непростительны, и теперь я даже не могу вспоминать о них без отвращения к самому себе». «Полагаю, мы не станем с вами ссориться, пытаясь выяснить, на кого же следует возложить большую часть вины», — проговорила Элизабет. «Ни мое, ни ваше поведение в тот вечер на самом деле нельзя назвать безукоризненным. Но надеюсь, что с тех пор мы оба научились быть более вежливыми». «Боюсь, что для меня это не станет большим утешением, и едва ли я так легко смогу отделаться от тех воспоминаний, которые...» в течение многих месяцев причиняли мне невероятные страдания. И уж тем более я никогда не смогу забыть ваш укор, если бы вы вели себя как джентльмен. Это ваши слова. произнося их тогда, вы, скорее всего, не догадывались о том, что они станут для меня настоящей пыткой. Хотя, должен признаться, я и сам не сразу это понял. Я действительно не ожидала, что они так подействуют на вас и оставят в душе столь сильный отпечаток, Я даже не думала, что вы вообще их услышите. Я верю вам, ибо мне кажется, что в то время вы считали, будто я лишён возможности воспринимать всё так, как это делают самые обычные, нормальные люди. Я даже помню, как вы изменились в лице, когда сказали, что я просто не в состоянии обратиться к вам настолько любезно, чтобы вы согласились уделить мне хотя бы минуту внимания. Ах, прошу вас... «Не повторяйте то, что я говорила. Теперь это уже ни к чему. Я и так извела себя упреками». Мистер Дарси также упомянул свое письмо. «Как быстро?» — спросил он. «Как скоро оно позволило вам составить обо мне лучшее мнение? Читая его, верили ли вы тому, что в нем было написано?» Элизабет объяснила, какое оно произвело на нее впечатление, и призналась в том, что постепенно она даже начала расставаться со всеми своими предрассудками. «Я знал, — произнес он, — что это письмо должно будет причинить вам боль, но считал, что оно необходимо. Надеюсь, вы уничтожили его. В нем есть одна часть, начало, которое настолько ужасно, что, будет это в моих силах, я бы никогда не позволил вам прочитать его еще раз». оно содержит такие выражения, которые обязательно заставят вас опять возненавидеть меня. Я, конечно же, сожгу письмо, если вы полагаете, что это так важно. Однако, несмотря на то, что мы оба смогли убедиться в изменчивости моих взглядов, я готов заверить вас в том, что теперь они постоянны. Когда я садился за это письмо, проговорил Дарси, я думал, что совершенно спокоен, но сейчас понимаю, что писал его, находясь, при сквернейшем расположении духа. «Пожалуй, вы начали его действительно несколько грубовато, но закончили совсем иначе. Ваше прощание, например, способно растрогать даже самое черствое сердце. Но давайте больше не будем говорить о письме. Чувство того, кто отправлял его, и той, что получала, теперь настолько отличное от прежних, что все былые недоразумения уже давно стоят предать забвению». Я хочу поделиться с вами своей философией. Нужно вспоминать только то, что доставляет радость. Вряд ли я смогу принять это воззрение. Возможно, вы предпочитаете извлекать из прошлого одни лишь приятные воспоминания еще потому, что много вы не знаете. Со мной все обстоит несколько иначе. Я не в состоянии забыть то, что навсегда засело в моей памяти. Всю свою жизнь я был невероятно эгоистичным человеком. Мне с раннего детства рассказывали о том, что хорошо и что плохо, однако никто не объяснил мне, насколько важно также умение владеть собою. Меня обучили множество правил, но ни одно из них не запрещало мне быть гордым и самонадеянным. К сожалению, я рос единственным ребенком в семье, и родители баловали меня. Будучи людьми крайне добрыми и великодушными, каким особенно являлся отец, они не только не препятствовали... но скорее способствовали тому, чтобы я стал эгоистичным и надменным, чтобы относился ко всем свысока, чтобы ценил прежде всего себя и презирал чувства других. Вот таким я рос, и таким бы и остался, если бы не вы, моя дорогая, любимая Элизабет. Вы не представляете, сколь многим я обязан вам. Вы преподали мне урок, жестокий на первый взгляд, но полезный. Именно вы поставили меня на место. Тогда, подходя к вам, я ничуть не сомневался, что получу ваше согласие. Вы же показали мне, насколько я жалок со своими претензиями на то, чтобы обладать любой понравившейся мне женщиной. А вы действительно считали, что я приму вас? Конечно. Мое тщеславие позволило мне убедить себя в том, что вы просто не можете не желать моих ухаживаний. Возможно, это я дала вам лишний повод так думать. Но поверьте, я действительно неумышленно. Я вовсе не хотела вводить вас в заблуждение. Как же вы, должно быть, возненавидели меня после того вечера? Возненавидел? Ни в коем случае. Разумеется, я очень разозлился, однако вскоре мой гнев был обращен на того, кто действительно его заслуживал. Мне ужасно неприятно, но я все-таки должна спросить вас, «О чем вы подумали, увидев меня в Пемберли? Вы, наверное, рассердились на меня за то, что я приехала». «Отмюч, я был просто удивлен». «Но ваше удивление едва ли было сильнее моего, ибо я никак не ожидала, что вы будете со мной так любезны. Моя совесть подсказывала мне, что я этого не заслуживаю». «Во время той встречи», — ответил Дарси, Я стремился к тому, чтобы показать вам, что вовсе не собираюсь держать обиду за прошлое. Я надеялся получить ваше прощение и добиться того, чтобы вы перестали думать обо мне только плохо, и чтобы поняли, что я прислушался к вашим упрекам. Я затрудняюсь сказать, как скоро во мне появились и остальные желания, но вполне возможно, что уже через полчаса после того, как я увидел вас. Затем он рассказал о том, как была рада знакомство с ней Джуджиана, и как она огорчилась, когда услышала, что Элизабет неожиданно должна уехать. Естественно, их разговор перешел к самой причине, которая прервала то знакомство. И Элизабет вскоре узнала, что Дарси решил покинуть Дербишер и отправиться на поиски ее сестры еще до того, как вышел из постоялого двора. И что его озабоченный вид в ту минуту был вызван именно тем, что он обдумывал план своих действий. Она еще раз выразила благодарность за его помощь, и поскольку для обоих это была очень болезненная тема, молодые люди сошлись во мнении, что ее лучше оставить в покое. Покрыв не спеша несколько миль и не заметив этого, они продолжали идти до тех пор, пока кто-то из них не посмотрел на часы, и они с ужасом обнаружили, что уже давно пора быть дома. Что станет с Бингли и Джейн? Таковым был следующий вопрос, который они принялись обсуждать на обратном пути. Дарси был весьма рад их помолвке. Он давно знал, что она состоится, так как его друг сообщил ему о своем решении в первую очередь. «Интересно, вы удивились?» — полюбопытствовала Элизабет. «Ничуть. Когда я беседовал с ним накануне, то уже тогда чувствовал, что дело кончится помолвкой. «То есть вы дали ему своего рода согласие? Впрочем, я так и думала». И хотя Дарси попытался возразить, заявив, что она подобрала не самое лучшее слово, Элизабет поняла, что от правды ушла недалеко. «Вечером перед отъездом в Лондон, — продолжал он, — я сделал то, что, наверное, должен был сделать еще очень давно. Признал свою ошибку и рассказал ему обо всем, — что успело произойти за это время и что заставило меня отнестись к своим прежним высказываниям как к дерзкому вмешательству в его личные дела. Он весьма удивился, так как ничего подобного не подозревал. Более того, я заметил, что был неправ, полагая, будто ваша сестра к нему совершенно равнодушна. В тот вечер я прекрасно видел, что его чувства не ослабли, и потому не сомневался, что вместе они могут быть счастливы. Элизабет слегка улыбнулась, подумав о том, насколько огромное влияние он имеет на своего друга. «Когда вы убеждали его в привязанности моей сестры», — проговорила она, — «вы судили об этом по собственным наблюдениям или потому, что я рассказала вам весной?» Как это ни странно, но во время недавних двух визитов я действительно не спускал с нее глаз и вскоре удостоверился в том, что мисс Беннет по-прежнему любит. и вы решили немедленно поделиться своей уверенностью с Бингли? Конечно, ведь сам он необыкновенно застенчив. Его робость иногда даже не позволяет ему положиться на собственные выводы. Но мне он, к счастью, доверяет. Кстати, я исповедался перед ним еще в одном своем прегрешении, ибо больше не мог скрывать от него тот факт, что зимой ваша сестра провела в городе целых три месяца, а также то, что я знал об этом, однако ему нарочно ни о чем не говорил. Он, конечно же, рассердился, но ненадолго, поскольку теперь думал прежде всего о взаимных чувствах вашей сестры. К настоящему времени он простил мне все мои проступки. Элизабет хотела сказать, что мистер Бингли действительно очень доверчив и потому как друг, он, наверное, просто незаменим. Однако я предпочла сдержать себя, решив, что это замечание излишне. Что же касается Дарси, то он продолжал рассуждать об огромном счастье Бингли, которое по глубине уступало, пожалуй, лишь его собственному до тех пор, пока не очутились возле дома».